Дмитрий Серебряков Система вечная Книга первая Глава первая Присев на скамейку возле Акира, я молча осмотрелся вокруг. В это время года парк в городе Синхай выглядел по-особенному красиво. Я словно оказался в сказочном мире цветущей сакуры посреди железобетонных небоскребов, но с изумительно голубым и чистым небом. Мимо нас проходили влюбленные парочки и просто праздногуляющие люди. Вот только моего сына никто из проходивших мимо не интересовал. Собственно, его и красота деревьев не смогла бы привлечь при всем желании. Акира с печальным видом побитой собаки жалобно смотрел только в одну сторону. Примерно метров в двадцати от нас на одной из скамеек сидели двое: парень и девушка. Сидели, молча улыбались, держали за руки, словно наслаждались каждым мигом. «Ха, так значит, это и есть та самая загадочная девушка Айка?» Задумчиво хмыкнув, произнес я. «Угу», — буркнул недовольно сын, все так же, глядя на очень симпатичную девушку. «Вкус у парня явно от меня». «А парни ее как зовут?» Решив пробудить эмоции Вакира, с улыбкой спросил я. «Кирита». С раздражением выдохнул имя сын, возмущенно добавив, и он не ее парень. Насколько я вижу, он не только ее парень, но и они, кажутся, без ума друг от друга. Ехидно подел я сына еще раз. Он просто очередное легкое увлечение Айки, не очень уверенно возразила Кира. Как только он ей надоест, она его бросит. Сомневаюсь, покачал головой я, здесь даже слепой увидит кое-что больше, чем простую симпатию. Это еще ни о чем не говорит. Горячо возмутился Акира, наконец, соизволив перевести свой укоризненный взор в мою сторону. «Неужели в нашем городе так мало симпатичных девушек, что ты настолько сильно зациклился всего лишь на одной из них? К тому же она на год младше тебя!» «Пап, не начинай, а!» — уныло протянул сын. «И вообще, нечего вам с мамой лечь в мои дела, я уже и сам взрослый!» «В пятнадцать лет уже взрослый!» — скептически посмотрел я на него. «А твоя старшая сестра кто тогда, старуха?» — А мы с мамой ветхие старцы? — Я не это имел в виду. Недовольно улыбнувшись, буркнул сын. — В любом случае, послушай старого и опытного отца. Поверь мне на слово. У тебя нет ни единого шанса в борьбе за внимание этой девочки. — С чего это вдруг? — Не перебивай. Поморщился я в ответ. У этих двоих слишком сильное влечение друг к другу. Для них весь мир сосредоточился в их ощущениях и любви. Лучше поищи себе другую красавицу. — Ага. «Вот ты прям с одного взгляда взял и все определил!» — хмыкнул в ответ с сарказмом сын. «Можешь мне не верить, но здесь и определять-то нечего!» — задумчиво произнес я. Пока мы вяло обсуждали тему очередной влюбленности сына и очередную его пассию из старшей школы, сам я думал совсем о других вещах. Причем я даже и не понимал, что меня больше тревожило». То, что с появлением этих двух, как оказалось, далеко не случайных подростков, все опять завертелось и закружилось в колесе событий? Или же тот факт, что, похоже, мой сын, так же, как и его отец, инстинктивно стремился к не совсем обычным личностям? Впрочем, это уже не важно. До старта глобальных изменений во всех средних мирах осталось всего три месяца. Да, кажется, пора мне определиться, как быть дальше. Оттягивать еще дальше уже не выйдет. цепочка событий взяла свой старт. Айка и Кирита. Хотя их имена звучали сейчас именно так, но в реальности их звали совсем по-другому. Мелинда и Артём, Две судьбы с очень непростой историей. Два разума, что не так давно вспомнили свое прошлое. И свою истинную любовь. А если еще добавить пару фактов, то все переворачивалось с ног на голову. Во-первых... Они все же оказались в моем ключевом мире. Во-вторых, Мелинда — это, по сути, своей уникальный случай отколовшегося аватара сознания ученицы Гермеса. Одно это уже выходило за рамки понимания. Но это лишь начало. Паренек тоже не так прост. Перерождение самого Ланцелота. Более того, это тот самый бывший хранитель, что чуть ли не в одиночку смог победить самого Шалоттер Цеткуатля. И хотя в итоге проиграл, но именно его роль была одной из ключевых в плане уничтожения столь могущественного повелителя демонов. Более того, оба подростка владели всеми навыками и возможностями своих, по сути, прародителей. Правда, им до полного восстановления еще месяца два, но это уже второй вопрос. Да, вот сейчас я сидел, беседовал с сыном, и вместо того, чтобы наслаждаться жизнью своим незнанием, Вынужден ломать мозг зубодробительными проблемами, которые я не знал, как решить И почему я всегда лез куда не надо? Вот что мне мешало в свое время не требовать с моего изначального «я» награды Почему я решил, что знание – это сила? Впрочем, я прекрасно знал ответ Тогда я думал, что если буду обладать информацией, то смогу спасти своих близких от каких-либо проблем в будущем Но, как показала практика, нифига подобного Наоборот Я теперь стал носителем не просто опасных знаний, а информацию, за которую меня с радостью и моментально уничтожит абсолютно любой архангел или повелитель. Причем Михаил и Люцифер будут в первых рядах. Единственное, что меня до сих пор оберегало, так это их незнание о моих новых возможностях. И нет... Это не новые возможности в оперировании силы Это самое обыкновенное понимание сути происходящего А главное четкое представление о том, что случится в будущем Изначально не нашел ничего лучшего, чем просто взять и показать мне будущее Не один из возможных вариантов, а то самое будущее, что произойдет Если я ничего не буду менять Теперь-то я понимал, почему ему скучна реальность Когда ты можешь на подобном уровне и на несколько сотен лет вперед предсказать события с абсолютной точностью, то жизнь действительно может стать пресной. Вот он решил, что будет очень забавно предоставить мне весь этот огромный пласт информации и посмотреть, что я стану делать. Ну да, ему забавно. А вот мне-то не до смеха. Я-то теперь понимаю, как и что произойдет. А главное, когда и где. Более того, я знал, что произошло в прошлом. Не все, конечно, но многое. И вот теперь мне нужно решить, что делать дальше. К тому же решить я мог только сам, без помощи кого-либо. А все из-за того, что мой разум теперь опять же из-за прихоти изначального не сможет взломать ни один из ныне живущих мирозданий. Вот только если я решу рассказать кому-либо о хотя бы части имеющихся данных, на меня в тот же миг откроется охота. Да и будущее станет уже другим и не таким, как мне известно. Да и не только за мной отправятся охотники». Сонка и дети тоже станут целью всех сильных сущностей. Впрочем, друзья, скорее всего, тоже пострадают. Конечно, я сейчас уже не тот, что был раньше. Теперь я хранитель, у которого в подчинении сотни миров и более десяти тысяч планет. Энергии веры вроде много, а по факту я сейчас все еще слабее того же Локи и Литора. Не намного, но все же слабее. С архангелами и повелителями сравнивать меня и вовсе не имело смысла. Но я имел то, чего нет ни у кого из них — конкретное знание. Но знания без умения и опыта мало чего стоят. К сожалению, я не умел строить интриги на сотни лет вперед. По-хорошему мне нужен союзник. Тот, кто сможет помочь мне в решении этой весьма непростой задачки. Вот только таких сильных и надежных союзников сколько я не искал, так и не нашел. Ведь если я начну менять череду событий, то мне придется играть против никого-нибудь, а вечных. И даже тот факт, что я знал их цели, мне не сильно поможет. Впрочем, до того момента, как в наше мироздание придет беда в виде вторжения хищников, еще оставалось время. Немного, всего пару месяцев, но все же оставалось. Так что можно еще поразмышлять и поломать себе голову задачкой с неясным результатом. Почему неясным? Да потому что изначально помогать мне больше не будет. Теперь или я выйду сухим из воды, или меня опять найдут, и в лучшем случае прибьют. Насчет худшего исхода я старался не думать. Все же у меня теплилась надежда на то, что я все же смогу в случае глобальных проблем избежать пленения. Впрочем, все это актуально только если я захочу изменить будущее своим активным вмешательством. Но ведь можно все изменить и другим способом. Как один из вариантов закрыть сонка детей от линии судьбы, а после свалить куда подальше? при этом не забыв полностью отрезать себя от вектора феры. Так я потеряю очень много силы и все, что до этого создал, но зато останусь жив и цел. Вот только если принять во внимание подобный вариант развития событий, то проще и вовсе ничего не менять. Оставить все как есть и двигаться по уже заранее обозначенному пути. Там, в конце концов, после очень тяжелых испытаний, меня ждала какая-никакая, но жизнь хранителя». Конечно, по пути предстояло преодолеть очень много серьезных проблем, но по-другому никак. С другой стороны, лично я не уверен, что смогу спокойно смотреть на то, как ломают психику моей дочки, а после заманивают ее в ловушку сетей, расставленных Люцифером. В итоге она все преодолеет, но оно мне надо. Да и знать, как мой сын будет десять раз ходить по грани жизни и смерти, тоже не сахар. А сонка ее испытаниях я и вовсе промолчу. «Значит, хватать своих в охапку и отсюда?» «К сожалению, это тоже не очень хороший выход. Во-первых, побег не означал, что меня в итоге не смогут найти. Во-вторых, прятаться тысячелетиями ото всех — это такое себе решение. Ну и в-третьих, как я потом, когда меня в итоге найдут, а найдут меня рано или поздно стопудово, я смогу пояснить, зачем вообще сбежал?» Отсюда следовал вывод. «Менять будущее все же придется». «Осталось придумать, каким образом. И вот это уже проблема. Причем гигантская. Нужны союзники. Причем сильные. Как бы мне ни хотелось, но без них никуда. Сам я точно не потяну такого уровня интригу. Но кого привлечь? Кто сможет мне помочь и при этом не сдаст кому-нибудь из сильных, разумных нашего мироздания? Похоже, придется выбирать из того, что есть». И пока на ум из более-менее адекватной сущности приходили лишь Локи и, как-то неудивительно, Сенсей. Последнего еще нет в средних мирах, но если я немного откорректирую будущее, то у одной из возможных в будущем команд, что вскоре попытается ему помочь вернуться в мир, все может получиться. Нужно лишь мимолетное вмешательство в расклад сил. И тогда через три месяца Сенсей снова окажется в средних мирах. Да, он, конечно, один из вечных, но как раз этот факт говорил в пользу его кандидатуры. Именно он всегда сдерживал самые безумные интриги других вечных. К тому же его цель самая приземленная и обыденная. Мне лишь нужно будет ему сообщить о том, где сейчас на самом деле находилась та, что называлась изначальной, и все. Он сразу же успокоится и перестанет стремиться вытащить в мир моего изначального. Хотя, конечно, не моего, а всего лишь живущую во мне часть изначального. Но суть дела не менялась. И да, оказывается, в мироздании существует двое изначальных. Один мужского пола и его часть во мне, а вторая женского пола. И она сейчас там, где ее никто при всем желании не достанет. Ошибка сенсея заключалась в том, что он рассуждал, исходя из неверных предпосылок. Он, как и многие вечные, считал, что если собрать все части осколков души личности феи изначальной, кстати говоря, моя Алиса тоже являлась ее частью, то в мир явится сущность, подобная фее Астелития. И да, фею женской постаси изначального звали тоже Алиса. Так вот, сенсей ошибался. Никакого пробуждения не будет. Как не будет и объединения частей души этой древней феи. А все потому, что она уже давно вернула своей основной частью разума и силы к своей хозяйке. Теперь они там вдвоем неизвестно чем занимаются. Информации о той части мироздания у меня не было. И не потому, что от меня ее скрыли. Просто сам изначально не знал, что делает его бывшая или текущая, я так и не понял, какие у них там взаимоотношения, подруга. В общем, сенсей мог оказаться в моей команде. Вот только я не знал, как он в итоге отреагирует на то, что я ему сообщу. И это проблема. С другой стороны, я не особо понимал, насколько можно довериться Локи. Просто он единственный интриган, что не зависел от воли кого-либо из Вечных. О чем говорить, если даже Люцифер и тот сотрудничал с одним из Вечных? Причем цели у этой парочки куда как глобальнее. Эти двое, так же, кстати говоря, как и Джан Сань а также еще двое Вечных, задумали немного много ни мало, а достучаться до самого Создателя. Жесть. И самое поразительное заключалось в том, что сам изначальный никогда не видел Создателя, но причем четко знал, что тот есть. Разница между всеми этими интриганами только в методах достижения цели. Одни собрались уничтожить всех ангелов, архангелов и повелителей с демонами, а также хранителей, другие, наоборот, хотят уничтожить лишь одну из сторон. Но в любом варианте мирозданию грозила колоссальная война на уничтожение. Гибнуть будут триллионы миров. Собственно, именно этот факт в сочетании с большими проблемами для моей семьи и заставил меня задуматься о вмешательстве в будущее. Самое забавное, что в итоге ни одна из сторон не победит, а только потеряет. Но способа достучаться до их разума, не раскрывая себя, к сожалению, нет. Итак, что я смогу сделать уже сейчас? Для начала нужно отправить тень своего аватара в молодой мир. Миссия у него самая простая. Достаточно в нужный момент и нужное время появиться в форме призрака перед одним забавным пареньком, а после подарить ему кое-какие знания. Это позволит образоваться одной любопытной команде и в итоге отвлечет внимание всех интриганов от других немаловажных событий. Ха, кстати, там же сейчас находилась еще одна возможная моя союзница в будущем. Жена одного моего старого знакомого Гарри. Сейчас Азуми, конечно, не осознавала себя и не знала, кто она на самом деле, как и сам Гарри, но ведь это можно исправить. К тому же, после того, как к ней вернется память, у нее вырастет очень большой зуб на Джана Саньфена. Ведь именно тот в свое время ее обманул, отправив Азуми и Гарри с другими женами в молодой мир, да еще и заблокировал бедняжки память. Впрочем, у всех остальных он тоже изрядно покопался в головах. Еще одна небольшая манипуляция может легко пройти незамеченную в совершенно другом отдаленном мире, но при этом связанным с Сэнсэем. Все, что нужно сделать, так это намекнуть Локи об одной интересной интриге Люцифера против Душара. В итоге это позволит Локи отомстить своему старому врагу Бертули и помочь сенсею. Думаю, этого будет более чем достаточно. Дальше и сам Люцифер легко клюнет на приманку и заодно поможет активировать запасную память о Элите. Он же не в курсе, что эта ИР на самом деле далеко не так проста, как кажется. О том, кем на самом деле являлась Ай Элита, знал только изначальный. Вот только даже мне он не посчитал нужным сообщить полную правду об этой особе. Только намекнул на то, что она обладает силой и знаниями, превышающими сенсея. Вот только даже этот намек я не имел права озвучивать. Ибо если Аэлита узнает то, что узнал я, то первой же меня и ликвидирует. Ну, или исчезнет навсегда в том виде, к которому мы привыкли. Так что лучше эти знания держать при себе. Хм, кажется, общий план понятен. Конечно, сомнения все еще мучили меня, несмотря на то, что этот изначальный этап я готовил уже почти пять лет. Но другого варианта я не видел. Так что придется действовать пока так, а дальше посмотрим. Главное все сделать незаметно и без какой-либо связи со мной. С общим решением определился. Теперь нужно разбираться, как действовать дальше. Планы у меня, конечно, есть, но проблема в том, что их несколько. Нужно выбрать один из них, и вот это уже тяжелый выбор. Если ошибусь, последствия могут быть слишком печальными. «Пап, а как вы с мамой сошлись?» Вывел меня из глубокой задумчивости голос сына. «О, это была очень необычная история», усмехнувшись, произнес я. «Дело было так». Конечно, я рассказал сыну лишь общую канву без подробностей и с привязкой к данному миру, но, думаю, ему и так сойдет. Дело в том, что мы с Сонг решили, что подарим детям хотя бы немного беззаботной жизни в молодости. Конечно, было тяжело блокировать часть памяти сыну и дочери в отношении детства и печальных событий, связанных с кицель -Куатлем. но что поделать? По-другому никак. Надеюсь, когда они подрастут, то смогут понять правильность нашего решения». Не нужно детям показать о том, что их родители реальные боги, а не просто обладатели созвучных имен. Пусть порадуются обычной жизни в обычном мире. Надеюсь, у меня выйдет уберечь их и от надвигающихся печальных событий в будущем.